Матильда написала свое письмо не без борьбы с самой собой. Каким бы образом ни зародилось ее чувство к Жульену, вскоре оно восторжествовало над гордостью, которая с тех пор, как она помнила себя, безраздельно царила в ее сердце. Эта возвышенная и холодная душа была в первый раз увлечена страстью. Но если страсть эта торжествовала над гордостью, то все же она еще считалась с привычками. Два месяца внутренней борьбы и новых ощущений переродили, так сказать, все ее нравственное существо. Матильде казалось, что счастье открывается перед нею. Этой иллюзии, всевластной над людьми с мужественной душой и высоким умом, пришлось долго бороться с самолюбием и с чувствами обыденного долга.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 Боязнь поступить дурно или оскорбить те идеи, которые были священны для разных Декейлюсов, Делюзов, Декрознуа, не имели над Матильдой большой власти. Ей казалось, что существа, подобные им, не созданы для того, чтобы понимать ее. Она готова была советоваться с ними лишь в том случае, если дело шло о покупке коляски или имения. Действительно же боялась она одного. что Жульен будет недоволен ею. А может быть, он тоже только кажется человеком выдающимся. Она ненавидела отсутствие характера, и в этом заключался ее главный упрек тем прекрасным молодым людям, которые ее окружали. Чем остроумнее они вышучивали все то, что уклоняется от моды или неумело следует за нею, тем более они теряли в ее глазах. Они храбры и только. Да, впрочем, в чем их храбрость, — думала она, — в дуэлях? Но ведь теперь дуэль — это просто церемония, в которой известно заранее все, даже то, что следует сказать при падении. Лежа на траве и приложив руку к сердцу, надо великодушно простить своего противника и упомянуть о возлюбленной, часто вымышленной или такой, которая в самый день вашей смерти пойдет на бал из боязни возбудить подозрение. Легко презирать опасность, находясь во главе эскадрона, сверкающего оружием. Но если эта опасность для одного исключительная, непредвиденная, в сущности, некрасивая... «Увы», — говорила Матильда, — «только при дворе Генриха Третьего были люди, столь же выдающиеся по характеру, как и по рождению». О, если бы Жульен участвовал в сражениях при Жарнаке или Монконтуре, тогда бы у меня не было сомнений. В те времена полные энергии и силы французы не были куклами. День битвы был днем, когда нет времени для нерешительности.